глава 26 эдриан въезжаю на участок и паркую машину перед домом выхожу из салона и иду к парадному входу голова раскалывается тело сковано в нервном напряжении сжимаю дрожащие руки в кулаки держа их в карманах пальто чувствую себя чертовым психопатом подхожу к двери и нажимаю кнопку звонка через минуту слышу шаги на той стороне и дверь открывается доброе утро эдриан Приветствует меня доктор Нэшвилл, поправив очки. И отходит, пропуская меня в дом. Не могу сказать того же, Джон. Мой голос звучит хрипло. Несложно догадаться. Не ожидал, что мне придется принимать клиентов в своем доме на следующее утро Нового года. Вы могли сказать, чтобы я не приезжал. Ну что вы, Эдриан, вы мой особый пациент. Я готов принимать вас в любое время дня и ночи. Спасибо. Нервно провожу рукой по волосам, которые даже не причесал с утра. Пойдемте в мой кабинет, указывает рукой, и я иду за ним. Входим в помещение, чем-то напоминающее кабинет, где он всегда принимает, и Джон сразу идет к креслу с высокой спинкой. Присаживайтесь, куда вам удобней. Сажусь на диван напротив него и кладу локти на колени, сплетая пальцы в замок. Смотрю на свои руки, и перед глазами встает картина сегодняшней ночи. Я не сразу понял, что схватил Розу за руку и сжал ее силой. Я был вне себе в тот момент. Ее пронзительный крик о том, что я делаю ей больно, до сих пор стоит в моих ушах. Я никогда не забуду, какой страх стоял в нефритовых глазах. Я по-настоящему напугал ее. И нет ничего ужаснее, когда любимая женщина испытывает страх рядом с тобой, вместо того, чтобы чувствовать себя защищенной. «Что произошло, Эдриан?» – отвлекает от мысли голос доктора Нэшвилла. Сегодня мне приснился кошмар, и он был не такой, как все предыдущие. Вот как? Что вы увидели в нем? В нем была Роза и я, но... Приходится прочистить горло. Теперь я был на месте своего отца. Что вы делали? Я душил ее. Я сжимал ее тонкую шею пальцами. Я видел, как она задыхалась. Она смотрела на меня умоляющим взглядом, и из ее глаз лились слезы. Ее лицо было красным, но я никак не останавливался. Запинаюсь, проведя рукой по щетине. Пока ее глаза не закатились, и она не обмякла подо мной. Сглатываю вязкую слюну. Я убил ее, Джон. Она умерла в моем сне. Чувствую, как в груди начинает гореть огнем. Сон был настолько ярким, что, кажется, этой ночью умерла какая-то часть меня. Чем закончился ваш сон? Когда я осознал, что наделал, я пытался оказать ей первую помощь. Я делал ей искусственное дыхание, массаж сердца. Черт возьми, я делал все, но ее тело было безжизненным. А потом я просто начал звать ее и проснулся от своего же крика. Меня начинает трясти, когда я вспоминаю то отчаяние, которое я испытывал в тот момент. Что произошло накануне, перед тем, как вы уснули, Эдриан? Между вами с Розой? Мы впервые сильно поругались. Я разозлился и схватил ее за руку. Я сделал ей больно, Джон. Я поступил прямо как мой отец. Я всегда знал, что во мне живет отвратительная часть его. Я не стал бы на вашем месте так утверждать. Какая была причина вашей ссоры? Она сказала, что хочет снова начать выступать. А вы против этого? Да, я не хочу, чтобы на нее смотрел кто-то, кроме меня, и облизывался. Я не готов делить ее с кем-то. Я знаю, что это эгоистично, но я просто не могу. «Вы сказали ей об этом?» «Да, но она не понимает меня. Она даже слушать меня не хочет. Роза слишком упрямая». «Как и вы, Эдриан. И чтобы вы смогли договориться, вам обоим придется пойти на компромисс. Я уже сказал ей, что не запрещаю танцевать. Но она может танцевать только для меня. Вот только ей этого мало. Она вбила себе в голову, что хочет признания». И я знаю, что она его получит, стоит ей только появиться на сцене. Но тогда я потеряю ее, она больше не будет принадлежать только мне. Вы отчаянно любите эту девушку, Эдриан. Никогда не думал, что вы сможете кому-нибудь так открыть свое сердце. Но в вас живет слишком много страхов. Если бы я только знал, что все так повернется. Опускаю голову, обреченно качая головой. Вы бы поступили иначе? Я не знаю, Джон. Провожу рукой по волосам. Я знаю только, что больной на голову собственник. Похоже, вы боитесь, что, став знаменитой и успешной, Роза может уйти от вас. Вы считаете, что то счастье, которое, по вашему мнению, вы не можете дать ей, она получит на сцене от зрителей. Я хочу сделать ее своей женой, чтобы она родила мне наследника. Я готов на все ради нее, но чтобы она была только моей. Но хочет ли этого Роза? Этого я не знаю. Попробуйте предложить ей что-то взамен. У нее есть что-то еще, чем она увлекалась до того, как переехала к вам? У нее была танцевальная школа, где она обучала фламенко. А что сейчас с ее школой? Ее школы больше нет, как и здания, где находилась студия. А вы были бы не против, если бы она вернулась к преподаванию? Не против, это совсем другое. Тогда предложите ей открыть новую студию. Помогите ей в этом. Я попробую, Джон, если еще не поздно. Роза. Выхожу из душа и сразу направляюсь в нашу спальню, чтобы переодеться. Знаю, что Эдриана там не будет. Слышала в коридоре, как он удавал распоряжение Филиппу, подготовить для него его личную машину. Утром меня разбудил стук в двери я знала, что это Эдриан. Я не стала ничего отвечать, все еще злясь на него. Он дернул ручку, и когда понял, что дверь заперта с другой стороны, сразу ушел. Не знаю, куда он уехал, ведь сегодняшний день мы планировали провести вместе, но после его поступка и того, как он разговаривал со мной, этим планом не суждено сбыться. Его категоричность только еще больше распалила во мне желание показать, что он не может управлять моей жизнью. Я всегда мечтала о чем-то большем, чем быть обычной танцовщицей, и никто не сможет мне в этом помешать. Ему придется смириться и начать уважать мое мнение. Первое, что делаю после завтрака, это сразу беру свой ноутбук, чтобы поискать сайты заведений, которые находятся в поисках танцоров, и сбросить туда свое резюме. Нажимаю кнопку включения и жду, но ничего не происходит. Компьютер не издает ни единого звука, и экран не загорается. Странно, произношу вслух, помню, что заряжала его после последнего занятия по испанскому. Достаю зарядку и подключаю к розетке. Жму кнопку включения еще раз но картина все та же. Похоже, мой ноутбук сломан. А после последнего ремонта не прошло и трех месяцев. Кидаю взгляд на прикроватную тумбочку, но ноутбука Эдриана там уже нет. Решаю спуститься в его кабинет и воспользоваться его компьютером. Вхожу в кабинет и подхожу к столу. Поднимаю крышку, и экран сразу загорается, но как назло появляется окно с паролем. Начинаю размышлять, какой пароль он мог установить и набираю первое пришедшее на ум слово «Мария». Издаю смешок, когда оказывается, что я угадала с первого раза. Сразу открываю браузер и ищу нужную мне информацию. К счастью, таких запросов оказывается немало, и я быстро сбрасываю информацию о себе на электронные почты заведений. Закрываю все окна в браузере, чтобы Эдриан не понял, что я пользовался его компьютером. Выхожу из приложения и собираюсь закрыть крышку ноутбука. Мой взгляд падает на папку с названием «Роза», и я замираю. По коже бежит неприятный холодок, и пульс учащается. С сжавшимся сердцем направляю стрелку на папку и щелкаю два раза по тачпаду. Открывается окно, в котором я вижу четыре текстовых файла. Во рту пересыхает, и я сглатываю вязкую слюну, щелкая по первому из них. Открывается файл с моими данными. Здесь вся информация обо мне. Кто я, сколько мне лет, где я училась, мое семейное положение и многое другое. Значит, Эдриан знал немало обо мне еще до нашего знакомства и не сказал мне. Дрожащими пальцами закрываю файл и открываю следующий. В нем оказывается электронная версия нашего с ним договора. Закрываю его и так, зная, что в нем написано, и щелкаю по очередному. Им оказывается какой-то документ, и я быстро прохожусь глазами по тексту. Мои глаза округляются, когда этим документом оказывается копия протокола о нарушении пожарной безопасности клубом Устила и распоряжением о закрытии объекта развлечения для полной проверки. Встряхиваю головой и еще раз прохожусь по тексту, не понимая, что этот документ делает у Эдриана. Начинает одолевать неприятное предчувствие. Не закрывая файл с документом, щелкаю по следующему, и на экран выводится копия другого документа с подписями и печатями. Судорожно вдыхаю и ощущаю обжигающий укол в груди. Будто кто-то всадил мне в спину раскаленный кинжал. Хватаюсь за грудь и сжимаю футболку в кулаке. Не могу нормально дышать. Меня начинает трясти с такой силой, что все, стоящее на столе, начинает вибрировать. В документе сказано, что здание, в котором находилась наша с мамой школа танцев, было выкуплено компанией Эдриана. И в нем же находится полученное им разрешение на снос этого здания на месте которого уже строится новый бизнес-центр. «О, Господи!» – шепчу, ощущая поток слез, скатывающихся по щекам. В следующую секунду дверь открывается, и в кабинете появляется Эдриан. Смотрю на него сквозь пелену, не в силах остановить всхлипывание. Роза хрипло произносит, кидая взгляд на открытый передо мной ноутбук. Замечаю, как выражение его лица мрачнеет и в глазах мелькает осознание. «Ты чертов эгоистичный мерзавец!» Встаю из-за стола, быстро направляясь к нему. «Это был ты! Ты забрал у меня последнюю память о маме! Лишил моей отдушины, моего детища, которое я так лелеяла!» Срываюсь на крик, перестав себя контролировать. «Ты вынудил меня согласиться на твои условия!» Начинаю толкать его в грудь. «Ты все это подстроил! Играл со мной, как со своей грёбаной марионеткой!» Хватаю его за пиджак, начиная дергать. «Какой же ты мерзавец!» – захлебываюсь в слезах. «Как можно так поступать с людьми? Что ты за человек такой?» «Роза!» – он пытается притянуть меня к себе, но я вырываюсь и со всего размаха даю ему звонкую пощечину. Он замирает. Вижу, как его глаза округляются, а на щеке сразу появляется красный след. «Больше никогда не смей ко мне прикасаться, слышишь? Никогда!» Кричу, рыдая на и закрываю лицо ладонями, изливая в них свое разочарование. Еще никогда в своей жизни я не испытывала такой душераздирающей боли. Пока из меня вырывается эта боль, в комнате повисает тишина. Я говорил тебе, Роза, сквозь рыдание слышу безжизненный голос. Я предупреждал, что не сделаю тебя счастливой. Произносит и меня накрывает новая волна рыданий. Едва стою на ногах, голова кружится, в груди нестерпимо ноет. Мое разочарование настолько физически осязаемо, что кажется, я сейчас замертво упаду на пол. «Ты страшный человек, Эдриан», – произношу заикающимся голосом. Поднимаю на него взгляд, ничего не видя из-за слез. «Как же я ошибалась на твой счет!» Если бы я только знала, что это все из-за тебя, я никогда не осталась бы с тобой. Ты в одно мгновение сделал меня самой несчастной на земле. Ты разбил мое сердце, ты растоптал меня, уничтожил. Ты убил меня, Эдриан. Убил, шепчу сорванным голосом. Я никогда не был достоин тебя. Моя темнота предназначена только для меня одного. Я всегда это знал. Я бы все отдала, чтобы никогда не вспоминать тебя. Разбирайся со своим дерьмом без меня. Я сдаюсь. Поднимаю руки в знак поражения и пячусь от него. Хватаюсь за дверную ручку и выбегаю из кабинета. Забегаю в комнату и сразу направляюсь в гардеробную. Нахожу свой чемодан и остервенело начинаю закидывать в него вещи. Когда возвращаюсь в спальню, стараюсь не оглядываться и сразу иду к выходу. Спускаюсь по лестнице и из гостиной выходит Эдриан. Отворачиваюсь, даже не посмотрев на него. Если я взгляну в его глаза хоть еще раз, то точно умру на месте. Надеваю пальто и берусь за дверную ручку. Позволь водителю отвести тебя. Летит мне в спину, но я игнорирую и выхожу, захлопнув дверь за собой. Следующие два дня проходят, как в тумане. Вернувшись в нашу семейную квартиру, вторые сутки только и делаю, что сижу на диване в гостиной, бездумно уставившись в стену, как умалишенная. Я ничего не говорила Коре, ей сейчас точно не до моих проблем. Завтра Гарри уже будут делать операцию, и мне пришлось приложить титанические усилия, чтобы не разговаривать с ней, ничем не выдав себя. Я смогла выдавить из себя всего пару поддерживающих фраз, а после того, как попрощалась с сестрой, снова разревелась на несколько часов. Наверное, я никогда так не плакала, даже когда умерла мама. Тогда я была хоть немного морально готова к этому. Но то, что свалилось на меня так внезапно, легло слишком тяжким грузом. Я поняла, как сильно идеализировала мужчину, который оказался жестоким и расчетливым. Кто бы мог подумать, что моя первая настоящая любовь окажется именно к такому человеку? Из тупора меня выводит звонок в дверь, и тело сразу напрягается. Встаю на дрожащие ноги, ощутив ужасную слабость из-за недосыпа и недоедания. Тихо подхожу к двери, И заглядываю в глазок, вижу стоящего на пороге водителя Эдриана. И все сжимается внутри. «Мисс Саммерс, я слышу, что вы дома. Откройте, пожалуйста». «Уходите», — произношу охрипшим голосом, не собираясь открывать дверь. «Я только передам вам ваши вещи. Я забрала все, что было моим. Мне больше ничего от него не нужно. Это одежда из гримерной. Мне придется выбросить все, если вы не заберете». Мистер Лоуренс сказал не привозить вещи назад. Выбрасывайте. Отрезаю и ухожу в направлении гостиной. Останавливаюсь на пороге и застываю, когда представляю, сколько красивых и дорогих вещей сейчас окажется на помойке. Срываюсь с места и бегу к двери, распахивая ее. К счастью, водитель все еще стоит, ожидая лифта. В его руках большой чемодан и дорожная сумка. Мужчина поворачивается в мою сторону и окидывает меня взглядом. В его глазах мелькает сочувствие. Знаю, что выгляжу печальней некуда, но это меня сейчас не особо заботит. Хорошо, я заберу. Стараюсь не смотреть в его глаза. Отлично, заходит в квартиру и ставит сумки. Сейчас принесу еще один чемодан и сумку. Ладно, обнимаю себя, посмотрев на принесенные сумки. Когда дверь за водителем закрывается, иду на кухню, чтобы попить воды и смочить пересохшее горло. Хорошо бы поесть, но аппетита совсем нет. Желудок будто свело в спазме, и о еде даже не хочется думать. Слышу звук своего мобильного и иду на звуки, раздающиеся из гостиной. Подхожу к журнальному столику и вижу на экране незнакомый номер телефона. Беру телефон в руки и отвечаю на звонок. Мисс Саммерс на той стороне звучит мягкий мужской голос. «Да, я вас слушаю». Приходится прочистить горло. «Меня зовут Оливер. Я арт-директор клуба «Старс». Вы сбрасывали свое резюме на наш запрос о поиске танцевальных артистов. Все верно, Оливер. Нас заинтересовал ваш танцевальный опыт фламенко. Сейчас мы хотим расширить вечернюю развлекательную программу, и нам очень хотелось бы предварительно увидеть вас в действии. Завтра мы приглашаем вас пройти небольшой кастинг вместе с другими претендентами. Вы могли бы подъехать к часу дня? Да, я подъеду. Замечательно. Тогда будем рады видеть вас, мисс Саммерс. Всего доброго. До встречи. «Спасибо, до встречи!» Отнимаю трубку от уха и сажусь на диван, посмотрев на все еще горящий экран телефона. Не ожидал, что мне сразу позвонят именно оттуда. Клуб stars считается одним из самых посещаемых клубов Нью-Йорка со своей особой аутентичной атмосферой. Многие артисты, ставшие популярными в своих кругах, вышли именно из этого клуба. Две недели спустя. «Браво, Роза! Вы супер! Невероятная!» «Роза, вы лучшая!» Сквозь громкие аплодисменты слышу слова восхищения, разносящиеся по залу, и не могу сдержать улыбки. Низко кланяюсь и, выпрямившись, отправляю в зал воздушный поцелуй. Спускаюсь со сцены, и за кулисами меня уже ждет толпа поклонников, ожидающая автограф. С удовольствием раздаю автографы и общаюсь со своими преданными поклонниками, которые смотрели мои выступления еще в клубе «Устила». Мы знали, что вы обязательно вернетесь на сцену. Вы созданы для этого. Благодарю, улыбаюсь, польщенная приятными словами. Продолжайте то, что вы делаете, а мы с удовольствием будем наблюдать за вашим успехом. Обязательно буду, я живу этим. Возвращаюсь в гримерную и кладу букеты с подарками на стул, стоящий у двери. Направляюсь к туалетному столику и останавливаюсь, увидев лежащий на нем огромный букет ярко-алых роз. Первым порывом хочется взять и выбросить эти цветы в мусорное ведро. Больше двух недель прошло после моего ухода от него, и хоть немного, но я смогла прийти в себя. И, конечно же, сцена и любимые танцы сыграли в этом не последнюю роль. Меньше всего мне хочется снова окунаться в воспоминания, о которых я старательно пытаюсь забыть. Жизнь преподнесла мне отличный урок, дав понять, что сказок не бывает. Принцы существуют только в книгах. Мне же повезло. Повстречать человека с темной душой, способного уничтожить все, что может быть тебе дорого. Но ему и этого было мало. Он собирался сделать из меня свою подневольную куклу. Мое сердце разбито, но я склею его по осколкам и буду жить дальше. Я посвящу свою жизнь танцам. Они уж точно никогда не предадут меня. Раздается стук в дверь, и в гримерную входит Оливер. Поздравляю, Роза, ты произвела очередной фурор. С каждым твоим выступлением в нашем клубе растет число посетителей. Спасибо, Оливер. Кто принес этот букет, указываю на розы? Курьер передал, не сказал от кого. У меня к тебе просьба. Не принимай такие букеты и сразу отправляй курьера назад. Хм, хорошо. Надоедливый поклонник? Что-то вроде того. Я понял тебя. Но я пришел не поэтому. В коридоре с тобой кое-кто хочет поговорить. Кто? Настораживаюсь. Какой-то агент по продвижению сказал, что тебя может заинтересовать то, что он хочет предложить тебе. Ладно, пусть войдет. Сейчас приглашу его. Оливер уходит, и через минуту в гримерную входит незнакомый мне мужчина. Он выше меня ростом, но не намного. Одет в кожаную стильную куртку, под которой виднеется серый вязаный джемпер с высоким горлом, натягивающийся от мощных мышц груди, и темные джинсы на ногах. На голове коротко постриженные светло-русые волосы. Мужчина направляет на меня внимательный взгляд ясных голубых глаз. «Добрый вечер, мисс Перес», – обращается ко мне по сценическому псевдониму. «Добрый вечер. Меня зовут Майкл Уильямс», – подходит ко мне и протягивает руку, которую я жму. «Чем обязан вам, мистер Уильямс?» «Лучше просто Майкл», – улыбается уголками губ. Его лицо не вызывает отторжения, он располагает к себе. У меня для вас предложение, мисс Перес. Я являюсь агентом и нахожусь в поиске талантливых людей, чтобы помогать им пробиваться на сценическом поприще. Я видел ваши выступления раньше и каждый раз убеждаюсь, что у вас есть огромный потенциал. Я бы хотел предложить вам сотрудничество. Какого рода? Я буду заниматься вашим продвижением, организовывать концерты и выступления, всячески рекламировать вас. Я могу сделать из вас настоящую звезду. Я вижу отличные перспективы. У меня хороший опыт в таких делах. Вы мечтали когда-нибудь выступать с солисткой в мюзикле на Нью-Йоркском театральном Бродвее? Таких мечтаний я себе даже не могла помыслить. Это все реально, Роза. Я это немного неожиданно. Чувствую полную растерянность. Я понимаю вас. Я не тороплюсь решением. Возьмите мою визитку. Достает из внутреннего кармана белую карточку, протягивая ее мне. Надеюсь, вы примете правильное решение и не упустите шанс получить признание. Всего доброго, мисс Перс. Прощается и уходит из гримерной. С минуту стою, сжимая визитку в руках, и не могу поверить, что это происходит со мной. Сегодня будет тяжелая ночь, полная раздумий о своем возможном будущем. Продолжение следует.